Глава вторая. Автобус неспешно ехал по залитым красноватым сиянием фонарей улицам, замирая на светофорах и остановках. выпуская и выпуская людей, я сидела в конце салона, заткнув уши наушниками и прижавшись лбом к холодному стеклу, и прокручивала в голове визит к гадалке. Твою судьбу, судьбу насилие изменили? изменили, сказала она напоследок, протягивая листок бумаги с красиво выведенным адресом. Если, Если хочешь, хочешь вернуть то, что принадлежит, принадлежит тебе, по тебе по праву, будь там в 9, 9 часов, часов вечера. вечера. Одна. Усвет я ничего не сказала, не смогла сразу решить, нужно ли ехать в противоположный конец города или же забыть о странном разговоре. А подружка точно отвертется, не позволила бы. Я не верила во всю эту чушь, но червячок сомнений назойливо настойчиво шептал, что стоило бы проверить. хотя бы для того, чтобы убедиться, со всякими шарлатанами лучше не общаться. Определилась я в самый последний момент, словно толкнуло что-то, вынуждая одеться и выбежите из дома, надеясь, что автобус не задержится. А он не задержался, я успевала, сама не зная, куда, для чего и зачем. Автобус неожиданно дёрнулся, и я сильно приложилась лбом о стекло. И одновременно с этим меня словно молнией прошило. Что я делаю? Мысль оказалась настолько сильной и яркой, что я будто от долгого сна очнулась. Огляделась удивлённо, поёжилась от внезапного холода и решительно направилась к дверям. Сойду на следующей же остановке. Народу было мало, в наушниках играла бодрая мелодия, настроение стремительно выправлялось. Когда двери распахнулись, я выпорхнула из автобуса, улыбаясь неизвестно чему, и споткнувшись, упала. Показалось, что запястье обожгло, а воздух превратился в нечто мягкое, упругое, серебристое, и это нечто подхватило меня, покрутило и опустило на землю. Ничего только со страху не померещится. Я лежала, пытаясь выровнять дыхание и осознать, не повредила ли себе чего. Я вроде даже не ушиблась, а встать почему-то не могла. И никто, что характерно, помочь не торопился. Неудивительно, в общем-то, но всё равно обидно. Под неуместно жизнерадостную музыку я оторвалась такой от земли, с охами э села и торопливо зажмурилась. Стащила дрожащими руками наушники, осторожно ощупала голову, не обнаружила повреждений и рискнула приоткрыть глаза. Но так им и не поверила. Как и ушам, которые слышали вовсе непривычный городской шум, а шелест ветвей на лёгком ветерке и разноголосый птичий щебет. И сидела я вовсе не на плохо очищенном от наледи асфальте, а чуть ли не по пояс в удивительно мягкой синеватой траве, простирающейся до линии горизонта. Обернувшись, я увидела стену деревьев, теряющуюся в разбавленном очень странным освещением сумерек. А подняв голову, она долго потеряла способность думать, ибо по нереально чёрному небу медленно летел большой сияющий шар, оставляя за собой шлейф золотых, голубых и серебряных искр. Они расчерчивали тьму причудливыми узорами, гасли и тут же вспыхивали, словно тысячи крохотных фейерверков. Дождём опадали на землю, но так и не достигали её, истаивая. «Невероятно красиво, завораживающе! Страшно! Божечки, как же страшно!» Вновь зажмурившись, я потерла глаза, с надеждой распахнула их и поняла, что все-таки слишком сильно ударилась головой. И, вероятнее всего, лежу сейчас на остановке, без сознания, надеюсь, кто-нибудь вызовет скорую. Умирать пусть даже и в окружении такой красоты совершенно не хотелось. «Приди в себя, ну же!» Прошипела я зло и со всей дури ущипнула себя за руку, ойкнула от неожиданно сильной боли, проморгалась от слез и обреченно вздохнула, ибо ничего не изменилось. Разве что немного теплее стало. Невероятный шар уплывал, тускнея с каждым мигом, и оставленные им искры медленно растворялись в чернильной глубине. небо Сиркающая улетала всё дальше и дальше, погружая мир в объятия ночи. а потом и вовсе исчезла, поглощенная бездонной чернотой. И лишь разноцветные искры, упавшие на землю частицы, сверкающие, слабо мерцали в траве, разгоняя плотный мрак. Одна из драгоценностей этого мира — чистое волшебство. Но сейчас Конро совершенно не интересовали ни искры, ни та польза, что они принесут. Но, указано, могли ее месть, и так никто и не появился. Самудвис зачорт переминался с ноги на ногу рядом, и владетель слышал его тяжёлое прерывистое дыхание. А из исполь чува капюшона видел и залившую старческое лицо бледность. Она здесь, господин, прошелестел Агрио, перехватив взгляд Канро. Я чувствую, что мир принял её. Было бы намного лучше, если бы ты, а заодно и я, видели её. — процедил Шетшан. — Расчеты подобного рода не всегда точны, — поклонился Звездочет. — Существует много причин. Тебя должна волновать лишь одна, — перебил Конро. — Почему я не могу прямо здесь и сейчас оборвать твою жалкую жизнь? Звездочет промолчал, только склонился еще ниже, и владетель отвернулся от него. — Звездочет. Он впился взглядом в сияющую траву, посмотрел на тёмное небо. Канров всегда получал то, чего хотел, и на сей раз исключения не будет. Другое дело, что это займёт больше времени, нежели обычно, и возможно, потребует большей сил, ведь даже Агри её не знал, кого они ищут мужчину или женщину. Но в итоге утерянная частица мира будет во власти Шетшана, рано или поздно. Так или иначе. Ночевать под открытым небом. Мне не приходилось, и желанием приобрести такой опыт я не горела. Пусть даже это и бред, вызванный неудачным столкновением моей дурной головы и асфальта. А голова и правда дурная. Могла бы чего-то поприятнее организовать. У меня даже бред скучный до невозможности. Ну, за исключением небесного представления такого, моя фантазия ещё не выдавала ни во сне, ни наяву. То, что трава мерцает, словно её украсили светодиодными гирляндами, я заметила лишь когда странный шар окончательно пропал. Золотые, голубые и серебряные искры вовсе не растаяли в воздухе, а осели на землю, преобразив унылый пейзаж. Я провела рукой по траве, и искры прильнули к коже, остались на одежде, превратив меня в безумного цветлячка. Ну да, я безумно раз видела это, раз верила, что это правда. Но не верить не получалось. Я чувствовала боль. Мне было жарко в пуховике, в свитере и зимних ботинках, а ещё хотелось пить. Воды поблизости не наблюдалось, но кое-что я могла исправить. Достала телефон, убедилась, что сигнала здесь нет и, похоже, никогда не было, постаралась свыкнуться с мыслью, что помощи ждать неоткуда, по крайней мере, незамедлительной. Сняла пуховик, искотав его, с трудом запихала в сумку, ничуть не напоминавшую изящный дамский редикуль. Хотела разуться, но поразмыслив, передумала. А если здесь водятся змеи или еще кто мелкий, злобный и зубастый? Лучше уж пострадать от жары, чем быть укушенной или на осколки стекла наступить. А чтобы свести подобные вероятности к минимуму, нацепила на нос заранее извлеченные из сумки очки. Обычно я их не носила, но здесь нужно быть настороже и подмечать любую мелочь. А как раз такие мелочи. Мои глаза различали не всегда. Сумасшедший турист на свободе. Пробормотала я, перекинув ремень распухшей сумки через плечо и, вдохнув, побрела противоположную от деревьев в сторону. Вряд ли близ леса найдётся жильё, по крайней мере, никаких его признаков не видно и не слышно. Сейчас не важно, где я и как сюда попала. Главное отыскать людей, телефон позвонить родным, вернуться домой, убить Светку, из-за которой потащилась неизвестно куда на ночь глядя. Хотя злилась я больше на себя. Подруга в моей собственной дури не виновата. Ну, почти не виновата, ибо талантом разбудить эту дурь обладают немногие. Шла я долго, но пейзаж не менялся. Темное небо расцветило крупными яркими звездами, Искры в траве мерцали, подобно крошечным светлячкам. Все выглядело красиво и невероятно романтично. И только уставшая, растрепанная, злобно пыхтящая девица, прокладывающая путь в травяном море, абсолютно в эту красоту не вписывалась. Я готова была упасть и позорно разреветься, когда в сиянии звезд и искр возникла темная фигура с факелом в руке. У меня открылось второе дыхание, и до неспешно шагающего навстречу человека я долетела за считанные секунды. Факт, что он оказался странно одетым, широкоплечим и бородатым, а из густой ярко-красной шевелюры выглядывают аккуратные рожки, мой окончательно уставший мозг старательно проигнорировал. "Дядечка!" радостно воскликнула я, вываливаясь из травы на широкую тропку. "Спасите, пожалуйста!" Дядечка, даром что был выше и явно сильнее, шарахнулся в сторону, и я едва увернулась от вспыхнувшего факела. Нервный какой. Хотя, наверное, не каждую ночь на него безумные девицы выпрыгивают. Пришлось повторить в ополь отчаяния. На этот раз чуть потише и не столь эмоционально. Но вместо клятвенных заверений, что всё непременно будет хорошо и мне, конечно же, помогут, потенциальный спаситель нахмурился, Смачно почесал бороду и выдал нечто замысловатое и совершенно непонятное. Подобного языка я никогда не слышала. А странный рогатый мужик явно ждал реакции, но я и отреагировала, на английском, ломаном итальянском и жутком немецком, от звуков которого сама поморщилась. Да я даже жестами попыталась донести, что мне нужно, но к пониманию мы так и не пришли. Городатый окинул меня внимательным взглядом, обошёл, покачал головой, неожиданно ткнул пальцем в небо, очертил ладонями большой круг и указал на свои, а затем на мои глаза. "Это он чего?" спрашивает. "Видела ли я ту сияющую штуку? Да её лишь слепой не увидел бы. Моё зрение не идеальное, но не настолько же. Прогресс в нашем общении так и наметился. Я энергично закивала и тоже обозначила в воздухе круг, еще и искорки изобразила, ну, как могла, так и изобразила. Мужик просиял и хлопнул огромной лапищей по своему бедру, но порадоваться вместе с ним я не успела. На голову подло накинули плотный мешок и бесцеремонно оторвав меня от земли, куда-то потащили. «Кажется, мы друг друга поняли как-то не так. Я бы даже сказала, совершенно не поняли». По всем законам, читанных мною книг, я должна была красиво потерять сознание, но, увы, так и болталась на чьем-то невероятно костлявом, неудобном плече головой вниз, словно набитая овощами авоська. Обращались со мной, соответственно, протестующие мыча не игнорировали, а после попытки, удачной, кстати, легнуть обидчика, встряхнули, едва без зубов не оставив, и очень неласково рявкнули. Ну, что именно не разобрала, но во всякий случай прониклась и решила тихонечко повисеть, пока вместо чувств не решилась и жизни. Бред из фантастического превратился в криминальный, божечки. Ну за что мне это попало, неизвестно куда, встретила, не пойми кого, теперь ещё и похитили. Для чего, спрашивается? Денег всё равно не получат, хоть по частям режьте. Жаль объяснить не могу и проснуться тоже. Нет, это явно не сон. Иначе я давно бы уже вскочила, перебудив соседей и пила бы ещё отвар с доброй валерьянкой чай на своей уютной кухне. Я успела окончательно загрустить, когда меня отпустили, ну, вернее, уронили и наконец-то стёрнули мешок. Я сожмурилась от неожиданно яркого света, приоткрыла глаза и с утроженным вздохнув всё-таки отключилась. В себя я приходила Постепенно сначала появились звуки, неясные шорохи, настороженные шепотки, невнятное бормотание, затем запахи, остро пахло какой-то травяной настойкой, и от того во рту горчило, а ещё захотелось чихнуть. Я смогла пошевелиться, потереть зачесавшийся нос. И резко всё есть, когда вместе с чувствительностью вернулись воспоминания. ну как вернулись, обрушились горным водопадом на мою несчастную голову, которая болела так, будто по ней долго и упорно били. Глаза я открывала с опаской. Не была уверена, что моя психика выдержит новую встречу с образиной, увиденной до обморока и весьма он ему поспособствовавшей. Но, вопреки страхам, ничего ужасного здесь не оказалось. В отличие от странного, комнатка была небольшой, конусообразной, будто я попала в шалаш. Стены обтянуты светлой мягкой тканью, пол устлан тёплым ковром. А на нём, помимо меня, расположились ещё несколько человек, причём никто ни на кого не обращал внимания. Неподалёку свернулась калачиком девушка, если судить по хрупкой фигурке и длинным тёмным волосам. Лица я не видела. Чуть дальше, скрестив ноги и покачиваясь из стороны в сторону, сидел худощавый парень. Женщина средних лет беззвучно шевеля губами вычерчивала на стене пальцем только ей ведомые узоры. Ещё одна девушка, сидевшая в центре, не сводила с меня глаз. И одеты все одинаково: свободные брюки, рубашка и длинная безрукавка, серые, без единой цветной детальки, скучно и жутковато. Куда меня опять занесло? Впрочем, на себе я обнаружила кое-что, чего не было на остальных. Мою шею обхватывал не широкий ошейник из мягкой кожи с нашитыми металлическими пластинками, и на нём, как и на браслете, и намёка на застёжку не имелось. Что ещё за пакость? И почему только я удостоилась такой чести? Я хотела было разбавить гнетущую атмосферу психиатрической клиники парочкой животрепещущих вопросов, но тут открылась незамеченной ранее дверца, впуская печально знакомого, рогатого бородатого При виде бесстыжего похитителя я сжала кулаки и приготовилась выяснять отношения, вовсе не на словах, которые тот всё равно не поймёт, но снова не успела. Наружу выбираться не советую, даже пытаться не стоит, равнодушно сообщил он. Я его понимаю, понимаю. Какого чёрта лысого это рогатый себя иностранцы строил? Ваша судьба скоро вишится. Хотя кому я это говорил, он обвёл нашу маленькую серую компанию взглядом, в котором причудливо мешались презрение и жалость. И хотел было выйти, но тут отвернула я. Эй, зашипела, потревоженной гадюкой, вскочив на ноги. Он и между прочим был босыми, на тапочки благодетели не расщедрились. И что-то удивлённо обернувшись рогатый убедился, к кому именно обращаюсь, невежливо откнула в него пальцем. Что происходит? Где я? Кто вы? Надо же, она соображает. Растерянно пробормотал он, смотря на меня как на заговорившую зверушку. Я и в первую нашу встречу неплохо соображала, поджала я губы. А вы меня, словно картошку, в мешок запихали. Рогатый поморщился и отступил к выходу. «Врешь, не уйдешь!» Но ослабшие ноги подвели, я растянулась на полу. Чем и воспользовался похититель. Рыбкой нырнул за дверь и захлопнул ее. Еще и запер наверняка. Потому как мне она не поддалась. «Эй!» Я забарабанила по мягкой ткани со всей дури, кое и ныне осталось прискорбно мало. «А ну открывай! Немедленно объясни, что происходит! Эй!» Никто из моих товарищей по несчастью даже не пошевелился, не говоря уж о том, чтобы присоединиться к бунту. Их что, опаили? Слишком безучастны они были, слишком. И, наверное, нужно бы испугаться и последовать их примеру, но такая злость накатила, что правильные мысли из головы вымила. Я застучала и закричала с новыми силами, и дверь всё же распахнулась. Мрачный рогатый ввалился внутрь и потянулся своей лапищей к моему горлу. Душить! Свободу слова вестимо. Но чужие пальцы всего лишь сдвинули пару пластинок на шейнике, и я сильно удивилась. Так сильно, что опомнилась, когда рогатый уже закрыл за собой дверь. И возмутиться не вышло, как ни старалась, не сумела выдавить из себя ни словечка, даже шёпотом. Дапрыгалась Васильева, докричалась Этот год в самом прямом смысле лишил меня дара речи. Не прошло и минуты, как бородатый вернулся и без предупреждения швырнул мне в лицо мерцающую пыль, от которой нещадно защекотало в носу. Я чихнула и испытала непреодолимое желание откусить рогатому нос. Его счастье, что стоял далеко. Ну, моё впрочем тоже, негигиенично это, грязный нос и в рот тянуть. Боже, коставился на меня, словно ожидая, что прямо сейчас превращусь в лягушку. Но что-то явно пошло не так. Ты видела? Видела огненный шар в небе? прорычал он, нависая надо мной. Вернуть голос не додумался, пришлось кивать. Кажется, с этим мы уже разобрались. Чего сейчас-то пристал? Не может быть. Тогда почему? Не знаю, что именно должно было произойти и почему не произошло, но до кого-то дошло, что утащил он не того человека. Следовало нормально спрашивать, а не притворяться глухонемым или же на месте проверять, чтобы потом не разочаровываться. — Ладно, — процедил рогатый, — небось на что-нибудь да сгодишься. — Эй, я так не играю, ведь можно и просто отпустить, С миром, извинившей за причиненное неудобство. Да я даже без извинений согласна. Только оставьте вы уже меня в покое. Рогатый ушёл, а я так и не смогла высказать наболевшее. Вцепилась в ошейник, пытаясь если не растянуть, то порвать. Ну четно, только пальцы поранила, из-за чего злость разгорелась ещё ярче. Да я и молча могу здесь всё разнести. Но между мной и дверью встала светловолосая Округлив глаза, приложила палец к губам и схватив мою руку, села, вынуждая последовать её примеру. "Зря ты так", шепнула она, наклонившись ближе. "Нынче ничего не добьёшься, только хуже себя сделаешь". Я упрямо сжала губы и попыталась подняться, но меня удержали. "Ты не в себе", торопливо сказала девушка. "Тебя оторманили, но вместо покорности разбуди ярость". Усмири ее, пока не погибла. Ты же не знаешь, где мы. Я отрицательно качнула головой и вырываться прекратила. Действительно, в том, как я себя вела, было много странного. Ты ведь видела сверкающую? Что видела? Она о злополучном шаре, что ли? Или еще о чем-то? Вряд ли. Сверкал же он. Начинаю подозревать, что все мои беды как раз из-за того сверкания и приключились. А о торговцах, стало быть, ничего не слышала? Сдается, она не о тех, кто тихо-мирно продает безобидные безделушки. Если здесь чем и торгуют, то только людьми. — Откуда же ты такая взялась? — удивилась девушка. Сверкающая появляется раз в пару лет, манит, притягивает магов. Как ни прячь свою суть, этой ночью ничего не выйдет. Торговцам только и остается, что следовать за ней — и пленять тех, кто услышал её зов. Говорят, с каждым годом таковых всё меньше и меньше. Но кто-то же должен собирать искры, великий дар, сверкающий. Девушка говорила тихо. Приходилось буквально ловить каждое её слово и в том, что правильно всё расслышала. Я сильно сомневалась. Какие ещё маги? Какой дар? Хотя, тот же ошенег, отбирающий голос тоже не вписывался в мою реальность, как и рогатый похититель. Это жуть, что я не столь давно имела сомнительное счастье видеть. Кажется, попала я куда дальше и крепче, чем могла представить. Но пока я пыталась переварить новую информацию, девушка разглядывала и ощупывала мой ошейник, но в итоге, вздохнув, виновата потупилась. — Прости, я не знаю, как это снять. На иное не надеяться было бы глупо. Мы сидели друг против друга, размышляя о своем. Остальным дела до нас не было. Они и себя-то не помнили, не осознавали. Интересно, почему со мной и со светловолосой иначе? На нее тоже неведомая гадость не так подействовала. Судя по поведению, не просто не так, а вообще никак. Меня до сих пор сжигала ярость, которую я еле сдерживала. А девушка была спокойна. и в великие героини-сокрушительницы не рвалась. — Я не маг, — пояснила она, когда я, устав от молчания, умудрилась х, жестами выразить недоумение. — Случайно здесь оказалось. — Ну да, случайно. Он как щеки покраснели. Не хочет говорить, не надо. Тем более толку от тех разговоров. Я вот тоже не маг. Но и меня прибрали, и отпускать не собираются. Шутка затянулась, однако. Ощутив, что вот-вот снова взорвусь, я задышала медленно и размеренно, за неимением лучшего сосредоточившись на подруге по несчастью. Волосы словно золото, глаза медовые, огромные, ресницы пушистые. А я обычная, русая, с едва заметной рыжинкой, сероглазая, и балахон, в который меня обрядили, эту обычность наверняка лишь подчёркивает. И оттого ещё обиднее. Тряхнув головой, я зажмурилась, и все же, ну кто здесь, сумасшедший, я или они? В то, что я попала к чокнутым любителям фэнтези, верилась охотнее, хотя и пугала не меньше, чем собственное безумие. Ну кто знает, на что они способны, и удастся ли выпутаться из этой абсурдной ситуации? Тихий вскрик прервал мои невеселые мысли. Я распахнула глаза и поначалу им не поверила. Заветная дверь оказалась открыта, а светловолосый висел на шее рослого парня с ног до головы обряженного в чёрное, ну, чисто ниндзя из комиксов. Фира, всё, идём, пока не поздно, наторвав от себя счастливую девушку, велел он. Названная Фирой, подскочила ко мне, вцепилась в руку, вынуждая встать и заявила: "Я без неё не пойду". А как же остальные? Наверное, этот вопрос у меня на лице написан был, потому как она шепнула, их уже не спасти. Может, и права она? Никто не отреагировал, шага к спасительной двери не сделал. Радости от того, что вместо одной девицы придется вытаскивать двух, парень не высказал, но ну и возражать не стал. Потянул за руку Фиру, та потянула меня, так, держась за ручки, и вышли. Комната казалась непроглядной, да и прохладно здесь было, особенно босым ногам. Жаловаться я и не думала. Главное эти самые ноги унести подальше.